И вот однажды. В офисе мы с клерками вносили данные в базу, а Хьюга и Мохаммед Али сидели в соседней комнате, спорили друг с другом, курили сигарету за сигаретой и разрабатывали дизайн программы. Клерки усердно трудились и прекрасно справлялись с вопросами типа «Сколько избирателей ожидается в этой деревне?» Но они были беспомощны, если им попадалось что-нибудь вроде «Опишите, как добраться до этой деревни». Они не могли превратить то, что было написано почти неразборчивыми каракулями на мучительно плохом английском, в английский, который бы поняли все. Как единственный носитель языка в команде, я отвечал за внесение в базу данных всех комментариев на английском. Я серьезно отнесся к этому делу и вскоре мог справиться с комментариями для одной деревни за 15 минут. Это означало, как я объяснил в меморандуме французу, который предположительно отвечал за ППО, что если бы я работал семь дней в неделю, мне понадобилось бы 343 дня для внесения комментариев к 11 тысячам деревень в Камбодже. Француз внимательно рассмотрел мою докладную и нашел несколько человек мне в помощь. «Эти ребята только что прибыли в Камбоджу и попали ко мне», прямо из страноведческих и языковых классов мистера Тинга. Они были из числа 400 волонтеров ООН, которые ждали своего назначения в провинции, чтобы начать работать над созданием инфраструктуры для регистрации избирателей. Ребята были полны жизни, энтузиазма и желания преуспеть в своем деле. Когда я увидел, как они рвутся работать, мне стало стыдно за себя. Я понял, насколько циничным стал. Через несколько дней, однако, большинство из них уже не доверяли данным и под разными предлогами увольнялись или просто больше не приходили. И мне стало немного легче. Я предвидел, что в компьютерной комнате дела пойдут еще хуже. Однажды в середине июля на приеме для высокопоставленных лиц ООН, прибывших с визитом в Камбоджу, меня неожиданно отозвал в сторону главный избирательный офицер, профессор Реджинальд Остин. Я подумал, что он собирается меня спросить, насколько плохо у нас идут дела, или сказать, как постыдно иметь сотрудника, который спит на полу офиса и держит вещи в канцелярском шкафу. Вместо этого он поинтересовался, не хотел бы я поехать на две недели в Нью-Йорк, чтобы научиться пользоваться огромным компьютером, в котором будут храниться все избирательские голоса. Регистрация, сказал он, будет происходить с октября по январь и ожидается около четырех миллионов избирателей. Не хотел бы я поехать. После того, как он сказал, две недели в Нью-Йорке, он мог бы добавить на обучение разминированию ржавых мин. И я бы все равно хотел поехать. Он продолжил. Компьютерная компания Sequent получила контракт на разработку системы по внесению в базу данных всех камбоджийских избирателей, подлежащих скорой регистрации. Система будет работать 24 часа в сутки. Камбоджийский персонал будет посменно вносить данные, имена избирателей и соответствующую информацию. Я стану одним из четырех международных супервайзеров, а Хьюга – менеджером. Это немного подпортило предложение, но я подумал, что при 24 часовом графике мои шансы совпадения с восьмичасовым рабочим днем Хьюга три к одному, что неплохо. Я сказал профессору Остину, что счастлив принять предложение, и мы пожали руки. Трое местных из офиса ППО попросили стать камбоджийскими супервайзерами и поехать в Нью-Йорк со мной. Мухаммед Али решил вернуться в Пакистан. Он был сыт по горло, хьюга и камбоджей. Естественно, люди в офисе, которых не выбрали для поездки в Нью-Йорк, желали подложить яду в пищу тех, кого выбрали. Для камбоджийцев поездка в Нью-Йорк была сравнима с бесплатным полетом на космическом корабле.